Глава 19. Ева. Слова Ника меня обескуражили. Я не ожидала от него подобного жеста. Невольно подумала, что всё это могло быть очередной уловкой, чтобы заманить меня в сети. Вот только почему тогда в его взгляде я успела заметить такую сильную тоску и боль. Что-то в его глазах убедило меня в серьёзности намерений Никаса. Кажется, он действительно согласился меня отпустить. Что касалось Алана, то я, конечно, расстроилась, потому что начала ему немного доверять. Даже было немного жаль, что я собиралась в итоге сбежать от него. А теперь вот было совсем не жаль. Но выяснять с ним отношения сейчас не хотелось. Правда, моё хочу никого не интересовало. Ближе к вечеру Бестужев объявился сам. Просто взял и приехал к нам. Ровно через полчаса после того, как уехал Никас, будто подгадывал время. Как дела? Спросил он, когда я спустилась на первый этаж, чтобы встретить гостя. Потихоньку, осторожно ответила я. Ты что-то пропала совсем, а ведь скоро наша помолвка. Разве тебе не нужно выбрать платье, как-то поставить меня перед фактом, в каком цвете должен быть я? Вроде бы жениخ говорил легко с улыбкой, но я ощущала его напряжение, словно он чего-то ждал от меня. Играть в поддавки я никогда не умела. Да и не видела смысла притворяться. Очевидно же, что Аллан был в курсе того, что Ник против свадьбы. Сказал ли он о причине? Я не знала. Но и поддерживать этот фарс тоже желания не было. Давай перестанем делать вид, что все как прежде, предложила я. Аллан многозначительно хмыкнул и кивнул. То есть ты согласна с братом, хочешь отменить свадьбу? Да. Бестужев нахмурился и подошел ближе. Он тебя заставил. Согласиться на брак? Так это не новость. Нет, отмените его. Ник вынудил тебя? Да? Вовсе нет. Тогда зачем? Мы вроде договорились и неплохо время проводили. Только ты забыл сказать, что вся эта фективность для отвода глаз, напомнила я. Бестужев криво ухмыльнулся. Рассказал, значит. И что? Теперь ты иначе ко мне относишься? Разве это плохо, что я предполагал, что между нами зародится симпатия или даже что-то большее? Может, и неплохо, пожала плечами. Только мне до смерти надоело, что все мной манипулируют, понимаешь? Я хочу сделать свой выбор, хочу, чтобы рядом был человек, которому я смогу доверять, а не вот это вот всё. И это по-твоему, Ник, едко спросил Алан, а он набрался смелости признаться тебе. Рассказал о том, почему вдруг так резко передумал насчёт свадьбы. Или может, прикрылся опять какими-то благородными целями? С каждым вопросом мне всё больше становилось не по себе. Да, у нас с Никасом была полная неразбериха в отношениях, но это не касалось никого, кроме нас. Я не понимаю, о чём ты. Скомканно ответила, чтобы закончить нелепый разговор. Нет уж, послушай, Ева, твой брат водит тебя за нос, а ты всё равно продолжаешь верить и слушаться. Да я не Он хочет тебя, и чувствую его совершенно не братские. И с таким пренебрежением, с таким превосходством он говорил об этом, будто ждал, что я тут же заклюю Никоса и поставлю на нем крест. Наверное, только сейчас до меня дошло в полной мере, как смотрится наша с ним ситуация со стороны, когда никто не знал правды. И это заставило меня задуматься, каково было Никосу все эти годы. Ты не удивлена? Вдруг дошло до Алана? Ты знала? То есть ты поэтому, ты тоже его любишь? Нет, не поэтому. жестко отрезала я боясь что беседа уйдет не туда а тебя не смущает что у него Катя есть я собираюсь вернуться обратно к себе и Ник отпустит тебя не поверил Бестужев да кажется я смогла его шокировать потому что он замолчал и просто обескураженно смотрел на меня тогда зачем зачем отменять свадьбу это не важно уже я все равно собиралась сбежать до того как это случится устала произнесла я решив что так будет проще закончить наше общение Алан хмуроsдвинул брови. То есть я настолько тебе противен, что ты выходит всё это время врала мне, как и ты, так что мы квиты. Он смерил меня нечитаемым взглядом и качнул головой так осуждающе, что уж вы с ним друг друга стоите. Поздравляю, после чего развернулся и покинул дом. По идее, мне бы и должно быть стыдно или хотя бы неловко, но вот не было. Устала я от постоянного давления и игр за спиной. Да, наверное, я не намного лучше них, но плевать. Я просто хотела обратно в свою жизнь. Вот и всё. До оглашения завещания мы с Никасом больше не пересекались. Брат как будто избегал меня, а я нани настаивала. Даже насчёт прогулки с подругами договаривалась с ним по телефону. Думала, откажет или запретит, но нет. Попросил лишь взять водителя и всё. И хотя я была рада тому, что он перестал на меня давить, внутри что-то зудело, не давая покоя. Мне было не по себе. Поэтому, когда сегодня утром он пришёл ко мне в комнату, я даже обрадовалась. Готова, нам выезжать через полчаса, произнёс он нейтральным тоном, снова сдержанный, спокойный и равнодушный. Опять та же маска, которую он так старательно держал в день моего возвращения. Готова. Мы вместе спустились вниз, сели в машину. Никас был задумчив и совершенно не смотрел в мою сторону. А я вот снова и снова возвращалась мыслями к Кате. За всеми событиями я как-то упустила из виду, что она куда-то пропала. Больше я её не видела у нас дома, в гостиной не натыкалась на её брошенные вещи, а в столовой больше не витал приторный запах её духов. Неужели между ними было всё кончено? Было как минимум любопытно, но спрашивать в лоб я постеснялась. Да и не разговаривал со мной брат. Словно мы опять вернулись к прошлым отношениям. Как всё будет происходить? Не выдержала я повисшего молчания. Ничего особенного, Алексей Викторович зачитает завещание, и в общем-то всё. Если отец составлял какие-то дополнительные распоряжения, то озвучит и их, ответил Ник, едва повернувшись в мою сторону. Ясно. Вот и поговорили. Замечательно. Если он таким образом демонстрировал мне свою обиду, то это низко давить на моё чувство вины, вынуждая изменить решение. Ещё вчера Лия как-то не поверила, что Никос и правда отпустит меня. Так и сказала, что, наверняка, попробует снова манипулировать мной. Я стала защищать его, но вот сейчас начала сомневаться. А вдруг она была права? Больше мы и не разговаривали. Только у двери кабинета адвоката Никас открыл мне двери и сказал: «Заходи». Нас встретил Алексей Викторович. Он сидел за столом и тут же встал, стояло нам войти. Добрый день, Никас Ева, рад видеть. Жаль, что повод такой печальный. Мои соболезнования. Здравствуйте, кивнула я. Спасибо. Ник обменялся с ним рукопожатием, и мы расселись по местам. Я думала, Ник сядет напротив, но он выбрал стул рядом. И надо сказать, это обнадежило меня. "Что ж, продолжил адвокат, пожалуй, и начнём. Много времени это не займёт". Пока он зачитывал завещание, я украдкой разглядывала брата. Почему-то его отстранённость теперь воспринималась особенно остро. Раньше я не понимала причины этого, но теперь, после всех эмоций, срывов, всплесков Мне было неуютно с таким ником. Отец, оказывается, оставил свой бизнес и активы нам обоим в равных долях. Это меня искренне удивило, особенно после всего, что я узнала. Неужели и правда, он меня любил? Однако это ещё не всё, добавил в конце Алексей Викторович. Ещё Антоний оставил кое-что для вас, Никос. Он передал брату небольшой конверт. "Спасибо", ответил он, забрав документ и убрав во внутренний карман пиджака. Это всё? Осталась формальная сторона. Да, нужно будет подписать бумаги. А договорить мужчина не смог. Дверь резко открылась, и на пороге появился незнакомец. Здесь происходит оглашение завещания господина Адамиди. Нагло поинтересовался он, бегло осмотрев нас. А вы, собственно, кто? Хмуро поинтересовался адвокат. И почему вырываетесь сюда? Я-то? Мужчина нагло ухмыляется и победно заявляет. Я опекун мальчика, который имеет все права на наследство. Я ошарашенно посмотрела на Ника. Тот застыл с нечитаемым выражением на лице. Какого мальчика? всё же спросил адвокат. Вот этого, незнакомец сделал шаг в сторону, и на пороге появился Виктор. Тот самый Виктор, с которым я так неловко познакомилась в магазине совсем недавно. Вы серьёзно? Ник резко поднялся из-за стола. Что за цирк? Виктор посмотрел сначала на него, а затем перевел взгляд на меня и подмигнул. Нервно сглотнув, я вцепилась в край стола. Господа, не время и не место для шуток, строго произнес Алексей Викторович. А я и не шучу, заявил этот якобы опекун. Витя, сын Антона, причем несовершеннолетний, и мы можем это доказать. Судя по тому, как выглядел этот самый Витя, данный факт новостью для него совершенно не был. То есть выходило, что взнакомиться со мной, он уже всё знал, но для чего тогда всё это было? Ради денег? Он нашего отца не было больше детей, жёстко припечатал Ник. Он, в отличие от меня, не казался растерянным, скорее наоборот. Если вы так уверены, то не будете против теста Денка, верно? усмехнулся Опекун. А вы, собственно, кто? вмешался адвокат. Костомаров Олег Дмитриевич. Высокомерно ответил тот. Дядя, я пекун этого молодого человека, он снова кивнул на Виктора. Это какой-то абсурд, нахмурился Никас. Я совершенно точно знаю, что детей у отца больше не было, значит, ваша попытка отхватить кусок пожирнее ни к чему не приведёт. Он был прав, мы были уверены в этом. Но что если, что если у наших родителей была ещё одна тайна? Я теперь уже не была ни в чём уверена, вообще. С чего вы решили, что Виктор наш брат? спросила я. Будь это так, он должен был жить с нами. Это весьма занимательная история, милоя Ева с довольной улыбкой произнёс Кастамаров. В духе бразильских сериалов, ближе к делу, потребовал Ник. В роддоме детей подменили. Это слишком голословное утверждение, возразил адвокат. Какие-то документы, подтверждающие данный факт, есть? Жена моего брата была, скажем так, не совсем душевно здорова. И, к сожалению, так вышло, что несмотря на лучших врачей и лучшие клиники, её ребёнок родился мёртвым. Но Даша не смирилась с этим и поменяла мальчиков. Как уж ей это удалось, я не знаю. А 5 лет назад, когда её болезнь зашла слишком далеко, она призналась во всём мужу. Он не сразу поверил, но в итоге всё-таки сделал тест ДНК и убедился, что Витя не его ребёнок. Однако мой брат был человеком сентиментальным и решил не ворошить прошлое. пока не попал под прессинг коллекторов и не остался фактически без всего. Некогда успешный бизнес пошёл ко дну, и тут он вспомнил, что жена рожала в элитной клинике, а значит, у пацана родня должна быть обеспеченной. И поможет, видите, если он не выплывет. Олег многозначительно замолчал. И он, конечно, не выплыл. Холодно спросил Никас: "Не выплыл? Рассказал мне это, когда стало совсем туго?" Попросил разыскать родных и позаботиться, чтобы его сын не остался на улице из-за его долгов. А несколько месяцев назад моего брата не стало. Как благородно, процодил брат. Но, пожалуй, вы ошиблись дверью. Здесь не подают, так что вам лучше уйти. Костомаров недовольно цокнул языком и ухмыльнулся. Пока мы хотим договориться по-хорошему, но если нет, пойдём в суд, и поверьте, бизнесу это не пойдёт на пользу. Ник мельком взглянул на Алексея Викторовича и тот едва заметно качнул головой. "Олег Дмитриевич", заговорил адвокат. "Вы должны понимать, что с Наскока такое не решается. Ева и Ника недавно потеряли отца, и, конечно, им нужно осознать новые обстоятельства. Так что предлагаю перенести наш разговор. Давайте вы оставите мне свои контакты, и я свяжусь с вами, чтобы назначить новую встречу и заодно обсудить детали сдачи теста. Я видел, каким злым был Никас" Не удержалась, осторожно прикоснулась к его руке, чуть сжав. И, кажется, в этом мгновении он слегка расслабился, хоть и ненадолго. Костомаров смерил нас оценивающим взглядом, а затем кивнул. У вас пара дней, не выйдете на связь, я пойду в суд. Идём, Виктор. Парень бросил на меня прощальный взгляд, усмехнулся и вышел вслед за Пекуном. И только тогда я хоть немного расслабилась. Алексей Викторович выглядел растерянным. Вы знали? сдержанно спросил Ник. Честно? Нет, качнул тот головой. Понятия не имел, что у твоего отца был такой скелет в шкафу. И что нам теперь делать? осторожно спросила я, для начала успокоиться, а затем хорошо подумать. Никас продолжал хранить молчание. Он был мрачным и напряжённым, словно готовился к войне. И, возможно, в чём-то это так и было. Он достал тот самый конверт и задумчиво покрутил в руках. Я вас, пожалуй, оставлю, предложил адвокат, заметив это. чуть позже подойду и тогда обсудим план действий. Спасибо, скуп ответил Никас, и спустя несколько мгновений мы остались одни.